Европа. От античности к средневековью. Византийская империя и история неизвестного вулкана. Извержения вулканов в отдалённых районах планеты не раз влияли на судьбы Европы, принося немалые бедствия. Внезапное похолодание, неуродь, голод вот страшные дары огненной стихии. По гипотезе британского журналиста Дэвида Кейса, впрочем, оспариваемой историками, гибель античного мира также предопределили изменения климата, наблюдавшиеся в 535-536 годах нашей эры. Они были якобы вызваны грандиозным извержением вулкана где-то за пределами тогдашней ойкумены. Словно кара Господня, обрушились на мир без видимой на то причины, пошатнув царство, истребив и перемешав народы. С точки же зрения географов, в этой гипотезе нет ничего неправдоподобного. Что вообще заставляет говорить о катастрофе 535-536 годов? Когда он, Юстиниан, правил Римской Византийской империей, Многие различные беды постигли её. Одни упорно приписывали их присутствию и злокозненности бывшего при нём зловодуха. Другие же говорили, что Бог возненавидел дела его и отвратил своё лицо от Римской империи, отдав её на погибель кровавым демонам. Писал об этой эпохе византийский историк Прокопий Кесарийский. Перевод Кондратьева. Это было время неисцелимых бедствий, сетовал Прокопий. Солнце почти весь год скудное источало свет, померкнув словно луна, и происходившее напоминало затмение. По словам другого историка VI века Иоанна Эфесского, по мрачнению солнца длилось полтора года. Во все эти дни свет его был лишь бледной тенью. Солнце светило, но не грело. Даже в полдень тусклым пятном оно темнело на небосклоне. Резкие изменения климата наблюдались тогда повсюду. Последствиями стали массовый голод, переселение целых племён и народов, особенно занимавшихся кочевым скотоводством, а также войны и тяжелейший социально-экономический кризис в ряде государств того времени. Профессиональные историки и географы Несмотря на всю сдержанность в оценках, признают, что масштабы природных катастроф 535 года были таковы, что не могли не поразить воображение тогдашнего человека. Никогда за весь VI век погода в Британии не была так плоха, как в 535 и нескольких последующих годах. А в Месопотамии в те годы нередко выпадал снег. В Аравии разразился голод, за ним последовало наводнение. В Китай в 536 году наступила засуха, а затем начался голод. В Корее 535-536 годы были худшими за столетие. После сильнейших бурь и наводнений страну охватила засуха. Нечто подобное наблюдалось и в Америке. Что же могло послужить причиной этих небывалых катаклизмов? Помрачение солнца несомненно было вызвано резким загрязнением атмосферы. Судя по тому, что тёмное солнце наблюдалось во всех частях Эйкумены, загрязнение носило глобальный характер. Так что речь может идти о грандиозном извержении вулкана, при котором в небо поднялись миллионы тонн пыли и пепла. или даже о падении на землю астероида. Впрочем, первая версия кажется более правдоподобной. Извержение, очевидно, произошло на периферии тогдашнего цивилизованного мира, в одном из тех районов планеты, где люди, образно говоря, ещё жили в каменном веке. Ведь ни один исторический источник не сообщает о катастрофе, случившейся в тот период. Возможно, она разразилась где-то в Индонезии. Пример Тамбора лишь не раз напоминает нам, что такое событие могло иметь место. В апреле 1815 года, незадолго до битвы при Ватерлоо, из жерла вулкана Тамбора, расположенного на индонезийском острове Сумбава, было выброшено от 120 до 150 кубических километров пепла. Его столб поднялся ввысь на 25 километров. Непосредственно во время извержения погибло около 10 тысяч человек. Еще не менее 82 тысяч умерли от последствий катастрофы, голода и болезней. В течение трех лет после этого бедствия весь земной шар обволакивала пелена из частичек пыли и пепла, отражая часть солнечных лучей, И охлаждая планету. Это событие стало самой крупной вулканической катастрофой в новейшее время. Её последствия европейцы ощутили в полна лишь на следующий 1816 год. Он вошёл в анналы истории как год без лета. Погода резко изменилась. Средняя температура в северном полушарии упала примерно на 1 градус, а в некоторых областях даже на 3-5 градусов. Урожай погиб на корню. Начался голод, вспыхнули эпидемии. Пострадали обширные районы Азии, Европы и Северной Америки. В документах того времени сообщается о необычайно холодных летних месяцах, о ливневых дождях, снегопадах и ночных морозах. Взошла заря, блестает бледный день, а вокруг меня глухое запустенье. Строки, написанные в тот год юным Пушкиным, они прекрасно передают впечатления от этой унылой поры. Подобные капризы погоды и нескончаемые бедствия Европа переживала и на излёте античности. Вот почему Дэвид Кейс в своей книге Катастрофа, когда солнце померкло, опираясь на работу американского вулканолога Кена Волицса, предположил, что причиной климатических катаклизмов стало извержение знаменитого вулкана Кракатау, ещё раз показавшего свой норов в конце XIX века. Возможно, имело место несколько вулканических взрывов, продолжавшихся на протяжении месяцев. Анализ годовых колец, проделанный дендрохронологом Майком Бейли из Белфастского университета, Свидетельствует, что в 536 году дубы в Ирландии практически перестали расти. То же произошло и в 542 году. Аналогичные результаты принесли исследования годовых колец деревьев, проводившиеся в Швеции, Финляндии, Калифорнии и Чили. В пробах льда, взятых в Гренландии и Антарктике, исследователями из Дании, Швеции и США обнаружен слой серы вулканического происхождения. Судя по этим образцам, в Антарктиде на протяжении почти четырех лет шли кислотные снегопады. Точно датировать этот слой не удалось. Временные рамки — 490-й, 540-й годы нашей эры. После катастрофы, Резко изменился климат почти на всей планете, и эти перемены были губительными для цивилизации, основанной на сельскохозяйственном производстве. Последствия перемен сказывались на протяжении всего ближайшего столетия. Можно лишь спорить о том, насколько сильно они предопределили политическую историю того времени. Конечно, было бы слишком смело вслед за Кейсом утверждать, что распространение ислама в Азии, Африке и Европе непосредственно связано с этим ударом стихии, было бы слишком смело и объяснять все события середины VI века гипотетическим взрывом вулкана. Но вот засухи, голод, эпидемии, вторжение орд варваров степняков с севера и кочевников арабов с юга несомненно подкосили византийскую империю. переживавшую свой расцвет при императоре Юстиниане 527-565 годы. Страна едва не отвоевавшая у варваров, всё Средиземноморье потеряло в ближайшие десятилетия почти половину своей территории. Разразившиеся тогда же эпидемии, а и эпидемии нередко сопутствуют вулканическим извержениям, резко сократили численность населения в Европе. По мнению Кейса Коренное население Британских островов уменьшилось настолько, что переселявшиеся туда Англо-Саксы перестали встречать сопротивление. Тогда же, в 537 году, в руках франков оказалась почти вся Галия. С этого времени начинается возвышение Парижа и упадок традиционных городских центров на Средиземноморском побережье. Так был или не был вулкан? Стоит ли отвергать эту гипотезу с ходу, как предпочли поступить историки? Возможно, будущие исследования археологов покажут, заблуждался ли её автор. Но климат, несомненно, не раз и не два творил историю.